Надежда на пробуждение. 2008. Прошло уже шесть лет с тех пор. Возможно, это не слишком много, возможно, уже достаточно. Вот уже несколько месяцев я подумываю о том, чтобы написать обо всем, что произошло тогда в 2002 году, когда я заново родился. Мне нужно описать свою жизнь после пробуждения, которое стало началом двух жизней. Я не стоял тогда на краю обрыва, потому что уже давно достиг дна. Я стоял у края долины падения и надежды, раскинувшейся между желанием жить и чувствовать и не имеющей ни истории, ни горизонта. Я снова начал писать свою историю в тот день, когда, сев в поезд, а потом в автобус, часами бредя по горам, я достиг той точки, что стала точкой отчета для новой жизни, моей жизни». На следующий день в этом странном месте я проснулся. Да, «я проснулся» — прекрасное название для дневника. Воскресенье, 28 апреля 2002 года, 6 часов утра. Я проснулся всего за мгновение до того, как открыл глаза, со странным чувством неуверенности, рядом с неизвестностью, которая, как я понял, находилась рядом со мной всю ночь. Я чувствовал, как расширяются мои зрачки, распахиваются ресницы, как тусклая, напряженная, жестокая темнота с силой обнимает меня так, как не обнимал еще никто другой. Я лежал неподвижно на кровати, которая, как я сразу понял, была не моей. Мои чувства, усыпленные столькими годами рутины, блуждали по незнакомому им пространству. Я лежал напуганный, погруженный в пучину спутанных чувств позволяя времени плавно течь мимо меня и не понимая до конца, где я вообще нахожусь, сплю ли я еще или уже проснулся. Я посмотрел на часы. Ровно 6 часов утра. Полежал еще какое-то время, бесчетное множество минут, пока ожидание не подарило мне легкую дымку света. То была ясность, пронзенная страхом. Высота, отделявшая меня от потолка, казалась какой-то неправильной. Она была ничтожной. Я вздрогнул, затаив дыхание и оцепенев от воспоминаний. Медленно вытащил правую руку из-под одеяла и быстрым движением вытянул ее вверх, над головой. Глухой удар. Дерево. Я едва не вскрикнул от боли и тут же спрятал руку обратно. Слишком маленькое расстояние. Я представил себя внутри какой-то ниши одиноким, забытым, мертвым. Как в моих самых страшных кошмарах погребенным заживо. Течение времени открыло для меня новые рельефы, новые измерения, новые воспоминания. Тем не менее, я продолжал лежать без движения, боясь пошевелить хоть одним мускулом, парализованный от страха. Неподвижный, обессиленный и растерянный, понимающий, что уже достаточно светло для того, чтобы открыть глаза, я стал искать точку опоры в иных измерениях. Я начал прислушиваться к собственному дыханию, к ускоренному прохождению воздуха через нос, открытию и закрытию каждого протока к подвижности моих легких. За вздохами последовало множество запахов. Влажные древесины, не так давно покрытые лаком, грязной одежды, хранящие на себе следы усталости и отдыха одновременно, боли и в то же время спокойствия, жизни. В пробудился мой слух. Чужие звуки. Звуки, затерявшиеся внутри какой-то незнакомой тишины. Человеческие звуки. Приближающиеся и удаляющиеся в воздушных слоях. Единство дыхания. Такое далекое и почти касающееся меня. Нежное, как у ребенка, и в то же время прерывистое. Затрудненное, как у больного. Как у старика, который изо всех сил пытается ухватить как можно больше кислорода, чтобы еще хоть ненадолго продлить свою жизнь. Я искал объяснение необъяснимому, анализировал запахи и звуки, но ничего не приходило в голову. Сделал глубокий вдох, заметив лишь отсутствие привычных вещей — спешки, шума, света. Неужели я забыл, что с сегодняшнего утра все вчера будут так не похожи на все предстоящие завтра? Я был сбит с толку и потерян. Это было первое, что я испытал. В тот день... В ту ночь я слишком долго блуждал между бодрствованием и сном по тонкой ниточке моего детства. А затем я испугался. А когда набрался смелости, то медленно вытащил руку из-под одеяла, чтобы разбудить Рэби. Но Рэби рядом не было. Воскресенье, 28 апреля 2002 года, 6 часов 19 минут. Я вспомнил. В этот момент состоялось мое второе пробуждение после странной ночи. Там, где должна была быть Рэби, не было никого и ничего. Ни одеяла, ни матраса, ни даже пола. Я ощущал лишь пустоту. Я пошевелил рукой, не в силах прикоснуться к чему-либо. На мгновение я представил себя спящим на краю обрыва, на краю пропасти. Я подтянул руку к себе, чтобы снова прижать ее к своему телу и остаться неподвижным. Я с головой нырнул под одеяло, и там, дрожа, почти не дыша, в жару, который начал обжигать, я почувствовал себя ребенком, однажды обнаружившим, что его лучшего друга нет на соседней постели. Проснулась память. Воспоминания начали стремительно врываться в мою голову. Я так старался, чтобы реальность превратилась в сон, что полностью забыл защититься от настоящей боли, от осознания того, что нас больше не трое, Даже не двое, что есть теперь только я. Я один. В одно мгновение я понял, что потерял все, что удерживало, что поддерживало меня. И все это было потеряно уже давно. Не знаю, смогу ли когда-нибудь описать ту боль, которую я испытал, лежа там, под одеялом. Можно ли вообще осмыслить суровость реальности в ее чистом виде? Слабый, подавленный, сбитый с ног. Безо всякого сопротивления я позволил печали укорениться в своем теле. Ее прорастающие корни задевали самые чувствительные воспоминания. Борьба за одеяло на рассвете. Три ложечки сахара в кофе. Первый поцелуй у порога, прежде чем расстаться. Второй по возвращении домой. И третий перед тем, как лечь спать. Йогурт с кусочками шоколада. Его улыбка, когда он видел, что я вернулся с работы. Ежедневное сражение за то, чтобы глотал еду, а не выплевывал ее обратно. Его первые слова. Его маленькие глаза, когда он спал когда они оба спали. Воскресенье, 28 апреля 2002 года. 6 часов 31 минута. Я не мог оставаться там. Одеяла было недостаточно, и воспоминания вскоре начали душить меня. Второй раз за последние два дня я решил сбежать. Я медленно раскрылся, стараясь оставить воспоминания где-то под подушкой. Медленно приблизился к тому, что было слева от меня и показалось мне пропастью. Я сел, свесив ноги, и с замиранием сердца посмотрел в пустоту. Тут же возник соблазн прыгнуть, но я вспомнил, что было внизу. Высота, на которой я сидел, была впечатляющей. Шум падения нарушил бы тишину, которая пока еще защищала меня. Ощупывая все вокруг, я предпочел пойти другим путем. Спустился. Приглушенный звук соприкосновения с землей был едва различим. Холод нещадно вонзился в басы и ноги но мне было все равно, мне нужно было просто выбраться отсюда. Испуганно пробираясь между десятками тел, стараясь никого не задеть, я направлялся к единственной полоске света, виднеющейся вдалеке. Там, подумал я, должен быть выход. С силой толкнул тяжелую дверь наружу, позволив страшному скрипу пронзить рассветное зарево. Я замер. Несколько секунд стоял неподвижно, крепко вцепившись в ручку двери, пока, к счастью, симфония спящего дыхания не возобновилась. Я сбежал через эту крохотную рану, нанесенную тишине, слегка покосившейся дверью. Оказавшись в еще более холодной и светлой, абсолютно пустой комнате, прихожее здание, я увидел входную дверь, ведущую прямо на улицу. Открыл ее. Она подалась без шума, без сопротивления. Я вышел. Сбежал. Холодный ветер в лицо обжигал, как соль, попавшая в рану. Мне было холодно. Я до сих пор шел босиком. Отыскал снаружи ботинки. Ледяные. Укрылся в дверном проеме, трясясь от холода и скрестив руки на груди. Утренний мороз застал меня в разгар бегства. Солнце еще не взошло. Я огляделся по сторонам. Отражение луны, погруженное в небольшое озеро, освещало горы, разделенные тонкой серебряной нитью, вершины которых подпирала усеянное яркими многочисленными звездами небо без единого облачка. Обессиленный, все еще сбитый с толку, я сумел разглядеть справа от себя узкую тропу, которая, оказалась вела прямиком в озеро. Возможно, это и был мой путь — погрузиться под воду. Я направился туда, шагая вперед и отставляя слева небольшой отрезок воды, спрятавшийся между горами, а справа — пустоту. Десять, двадцать, тридцать... Не знаю, сколько шагов я сделал, прежде чем остановиться. Посреди озера, один, отделенный от него лишь ржавым забором, в полном одиночестве в центре огромного зеркала. Замерзая от жуткого холода, утопая в собственных мыслях, я сел лицом к воде, ухватившись за одну из перекладин забора. Я разрыдался. Стиснул зубы, сжал кулаки. Помню, как в тот день этими же самыми кулаками я пытался сжать свое сердце. Ничто не помогало. Боль засела настолько глубоко, что я уже не мог добраться до нее. Это была не физическая боль, она отличалась. Она была одной из худших, одной из тех, что нападают на вашу душу. Такая боль постоянно напоминает о том, что вы потеряли все, что придавало смысл жизни. Она проникает глубоко в ткани, срастается с кожей, невыносимая, хроническая следующее повсюду, куда бы вы ни шли и как бы вы ни улыбались. Такая боль заставляет вас терять разум, заставляет выпивать до дна отравленный коктейль из недоверия, отречения, гнева и чувства вины. Все это время мне удавалось избегать ее и уклоняться. Я думал о других вещах или не думал вообще. Но оказавшись теперь здесь, посреди горного озера, я знал, что она настигнет, и мне уже не скрыться. Одиночество, боль. Пустота. Годы жизни, в основе которых лежали лучшие намерения, любовь, уважение, восхищение, первые свидания с их бабочками в животе и обещаниями никогда не расставаться, эти годы исчезли всего за несколько дней. Там, в темноте, я снова достал письмо, которое перечитывал столько раз. Она была сбита с толку, как и наши отношения в последние дни. Вне всяких сомнений, это было прощальное письмо, ставившее на всем жирную точку. Здесь она написала такие вещи, которых я не понимал, которые она пыталась объяснить, хотя им не было объяснений. Теперь я знаю, что оно было написано от отчаяния, а не в спокойствии, как она говорила. Оно было написано из ненависти, а не от любви. Оно, конечно, было написано с яростью и обидой. Я продолжал изводить себя вопросами, когда наступил тот самый момент, когда она приняла это решение. Неужели мы так сильно любили друг друга, что исчерпали свою любовь? Неужели мы так мало любили друг друга? Была ли это ее вина? Была ли это моя вина? Прыжок. Всего один прыжок, и все кончено. Я прикинул. Довольно глубоко. Достаточно для того, чтобы уже не выбраться обратно. Прыжок. Никто бы не услышал, как я упал. Никто бы не услышал, как я закричал. А я закричал бы точно. Прыжок. Всего один прыжок, и все кончено но я бы закричал. Прыжок. Почему даже когда мы тонем, мы продолжаем цепляться за жизнь? Прыжок. Но я не прыгнул. Не знаю, было это проявлением огромной трусости или огромной смелости. Я сдался там, на цементной дорожке, в какой-то затерянной точке моей жизни, где каждая мысль отражала мое поражение, где каждое воспоминание было пронизано болью. Приникнув к забору, я уснул. Может, это был единственный способ забыть о прошлом, но все-таки невозможный. Воскресенье, 28 апреля 2002 года, 7 часов 15 минут. Мы проснулись вместе. Мы так давно этого не делали. В то утро впервые за столько времени мы посмотрели друг на друга. Оно осушило мои слезы, Укутала своим теплом, прогнала прочь всякие воспоминания. Оно открыло предо мной непривычную картину. Гигантские горы, шум воды, доносящийся от прекрасного водопада, берущего начало где-то высоко-высоко и упирающегося прямо в русло плотины. С одной стороны была вода, с другой — многометровый обрыв. Смерть здесь была бы легкой. Мы так давно этого не делали, и вот теперь проснулись вместе и вместе утонули в рассвете. Солнце и я. Легкий шум заставил меня вздрогнуть. Я повернул голову в сторону постройки. Чья-то фигура мелькнула в окне. Люди начали потихоньку просыпаться. Первой вышла молодая пара, обнимаясь и целуясь, как это бывает со всеми, кто открывает свое сердце и в один прекрасный день начинает познавать друг друга. Я продолжал сидеть там, наблюдая за чужими жизнями, на этот раз даже не роясь в ящиках. Прошло несколько минут, и из дома вышел пожилой седовласый мужчина с грустным лицом. Неторопливым шагом он обогнул озеро и сел на удаленный камень. Наблюдая за всем вокруг, он остановил взгляд на мне. Какое-то время мы смотрели друг на друга, и в конце концов я первый отвел глаза. По телу пробежал холодок. Я снова вспомнил все, что хотел забыть. До этого момента я пытался запереть это воспоминание в шкафу своего сознания, отдельно от всего где-то очень глубоко, куда нельзя было просто заглянуть. И вдруг этот человек, глядя мне прямо в глаза, пробудил опасения и самые худшие страхи. Этот взгляд напомнил мне о том, что я сбежал, разрушив перед этим две жизни. Он напомнил мне о том, что Дон Рафаэль с его тщеславием, с его деньгами, с его властью был способен на все, даже на то, чтобы уничтожить меня. Кто-то преследовал меня? Я опустил голову, боясь быть узнанным. Незнакомец продолжал смотреть на меня, не скрывая взгляда. Довольно долго он не отводил от меня своих прозрачных глаз, как будто наполненных яростью. Я представил себя под его прицелом. Но как он меня отыскал? Когда он вернулся в дом, я почувствовал некоторое облегчение. Люди начали постепенно расходиться, блуждая по окрестностям. Мне всего лишь хотелось остаться там и, опершись о забор плотины, наблюдать, как протекает день, наслаждаться падением водопада. Проблема заключалась лишь в том, что я неизбежно оказывался в центре внимания всех, кто выходил из дома, и это заставляло меня чувствовать себя некомфортно. Я отказался от пути, который в то раннее утро едва не привел меня к бесповоротному решению. Грусть следовала за мной словно тень, ложась на мои плечи тяжелым грузом, который я уже не мог с себя сбросить. В течение последних нескольких часов я плакал больше, чем могли выдержать мои глаза, но грусть не желала отступать от меня ни на шаг. Возможно, сегодняшний, а вовсе не предыдущий день, стал самым печальным днем в моей жизни. Вчера было переполнено непредвиденными, неожиданными, необдуманными решениями принятыми в порыве растерянности и безответственности и навсегда похоронившими печаль под обвалом смешанных чувств и эмоций. Воскресенье, 28 апреля 2002 года, 7 часов 25 минут. Я вернулся в дом и едва узнал то место, откуда сбежал босиком в полутьме, в первую ночь своей новой жизни. Скрипнувшая дверь, теперь настиж распахнутая, служила порталом для людей в их странствиях между кроватями и ванной, ванной и кроватями, кроватями и внешним миром. Я попытался отыскать свою кровать. «Доброе утро», — поприветствовал меня седовласый мужчина, направляясь с полотенцем на руке и маленьким красным рюкзаком к общим раковинам. «Доброе утро», — ответил я, содрогаясь всем телом от страха. «Я был уверен, что он следит за мной, что он появился, чтобы расправиться со мной». «В конце концов, за все приходится платить», — подумал я. Я нашел свою кровать, расположенную наверху, под самой крышей, которая ранним утром едва не упала на меня. Рядом спала молодая пара, раскрывшись, свернувшись калачиком, обнимаясь, как когда-то много лет назад мы обнимали друг друга. Внизу спал кто-то еще, накрывшись с головой одеялом и не желая никак просыпаться, как это делала Рэби. Боль всегда заставляет цепляться за любую надежду, какой бы нелепой она ни была, какой бы необъяснимой ни казалась. Но нет, в то утро меня никто не разбудил, никто не ждал, пока я встану. На самом деле меня никто нигде не ждал. И, безусловно, под этим одеялом была точно не Рэби. Я не осмелился заглянуть. Там, в сотнях километров от дома, стрелки часов были всего лишь зрителями спектакля под названием «Жизнь». Мне стало интересно, сколько из тех, кто был там, Я насчитал человек 20, так же, как и я, заблудились на своем пути. Группа из пяти человек терпеливо ждала своей очереди, чтобы войти в ванную. Я присоединился к очереди, которая двигалась намного быстрее, чем те минуты ожидания, из-за которых мы спорили с Рэби каждое утро. Я отказался от любых попыток дождаться, пока пойдет горячая вода, к которой привыкла кожа, и что-то почти ледяное обдало мое лицо. От первого прикосновения меня буквально парализовало, От второго... второго не последовало. И все же это ощущение было намного приятнее того, которое я испытывал дома, умываясь горячей водой. На верхнем этаже уже подавали завтрак. Кувшин с кипящим кофе, еще один кувшин с еще более горячим молоком, корзинка с тостами и несколько маленьких тарелок с вареньем и сливочным маслом. Я завтракал, не глядя на время, забыв о той спешке, которая покончила с моей жизнью, с нашей жизнью. Вокруг меня люди завтракали, беседуя, смеясь, обсуждая погоду, маршруты, события предыдущего дня. И только седовласый мужчина в противоположном конце зала завтракал один, как и я. Я чувствовал, что за мной наблюдают, и мне стало все равно. Я положил конец игре воображения. Намазывая второй тост маслом, я начал думать о прежней жизни: Сейчас бы рассвело, я разбудил бы Ребби и Карлиту. Я предпринял огромные усилия, чтобы снова не заплакать. Мы побежали бы на перегонки в ванную, позавтракали. Она выпила бы кофе с молоком и тремя ложечками сахара. Потом я взял бы ключи и получил тот первый поцелуй за день, который для меня тогда так мало значил, и за который сейчас я отдал бы целую жизнь. Все пошло не так, как я хотел. Мой план провалился. Я убежал, как и планировал. Я сделал этот трудный, немыслимый шаг, Я проявил храбрость, но только теперь на жизненном пути осталось лишь треть участников. Остальных не было рядом. В действительности мне не удалось изменить жизнь, я просто сбежал от нее. Я знал, что грусть станет татуировкой, которую я не хотел бы сделать в реальной жизни. В этой путанице ощущения я вдруг почувствовал, как меня окружило то, что я давно списал со счетов. Неопределенность. С этого момента она надежно заменила однообразие и предсказуемость. И все же, намереваясь принять ее в качестве дорогого гостя, я тут же предавал ее, потому что все еще тосковал по своей привычной, повторяющейся изо дня в день жизни. Я потерял их обоих. Я сидел с пустой чашкой в руках, глядя в окно на горы. Дымка все еще не позволяла разглядеть во всей красе вершины, но они представлялись мне огромными. Сквозь туман просматривались большие белые пятна. Снег. Я боялся закрыть глаза. Я сидел там, застыв с чашкой в руках, всматриваясь в пейзаж, совершенно не похожий на тот, к которому я привык. Время бежало, но я не обращал на него никакого внимания. Все уже давно ушли. Я остался совсем один и не знал об этом. «Хочешь еще кофе?» Женский голос вдруг выдернул меня из забытия. Во всем зале была только она. Молодая девушка с двумя кувшинами в руках, которая подошла к моему столу. Несмотря на свой возраст, она обратилась ко мне на «ты», и мне это понравилось. Рыжеволосую девушку с двумя косичками, торчащими из головы, с пятью серебряными колечками, пронзившими каждое ухо, с жемчужиной в носу, с глазами, похожими на бронзовые облака, повсюду сопровождала карликовая собачка, не прекращающая кусать ноги в ярких радужных носках. «Да-да, спасибо», — пролепетал я. Пока она наливала мне кофе, я рассматривал ее. Вдруг вспомнилось, что в мире есть и другой вид одежды, помимо пиджака, строгих ботинок и галстука. Ее голос застал меня врасплох. Сладкий, взрослый и одновременно какой-то детский, но главное, в отличие от моего, счастливый. «Холодно, да?» — сказала она, заметив, что я не перестаю греть руки о чашку. «Да», — ответил я, по-прежнему не выпуская чашку из рук. «Да, это первое, что всегда удивляет горожан», «Люди думают, что поскольку приближается лето», — сказала она мне, насмешливо улыбаясь, приняв меня за одного из тех туристов, который решил просто сменить обстановку и отдохнуть от головокружительной жизни большого города. Мы оба замолчали. Не спрашивая разрешения, наверняка и не нуждаясь в нем, она села рядом со мной, тогда как собака продолжала заниматься своим делом. Одной рукой, украшенной сразу четырьмя кольцами, она указала мне на самую высокую гору. «Там появляются первые лучи солнца, те, что ты видел сегодня утром». Я снова ощутил озноб. Я начал дрожать всем телом, вспомнив о своем секрете и опасаясь угрозы со стороны еще одной камеры безопасности. Оставил ли я какие-то следы? В голове снова понеслись галопом мысли и воспоминания. Она что-то почувствовала, замолчала, думаю, в ожидании моей реакции. То ли я встану и уйду, то ли наоборот, позволю ей и дальше находиться рядом со мной. На самом деле, это мне хотелось остаться рядом с ней. Вскоре беседа возобновилась. Знаешь, мало есть в жизни вещей, от которых ты никогда не устаешь. Одна из таких — восход солнца. Я снова расслабился. Ты тоже его видела? Конечно, я вижу его каждый день, поскольку просыпаюсь слишком рано. Я здесь работаю, ну, скорее, скажем так... Я тут живу, так что каждый день я встаю возле окна и наблюдаю, как рождается новый рассвет. Каждый день уникален, и каждый надо проживать так, как будто он последний. Она посмотрела на солнце. «Сегодня утром я видела, как вышли вы оба», — сказала она мне с улыбкой, как у Рэби в детстве. «Ты и солнце». И тут она рассмеялась, и этот смех заставил меня улыбнуться впервые за последние дни. «Ну, конечно, я не всегда шпионю за гостями», — сказала она, подмигнув. Иногда я помогаю готовить завтрак, убирать, собирать вещи. В общем, делаю все, что необходимо. Она взяла одну из чистых чашек, стоявших на столе, вверх дном, налила молока, добавив к нему немного кофе, положила ложечку сахара, вторую, третью. «Просто мне нравится очень сладкий», — оправдалась она, заметив мой взгляд. Я отвернулся в сторону гор. Небо снова увидело, как я заплакал. Несколько секунд мы оба молчали. Я слушал, не сводя глаз с окна, как она пьет маленькими глоточками. Молчание. «Эй, ты в порядке?» Я не пошевелился, продолжив смотреть в никуда. «Извини, если я тебя побеспокоила». По ее движениям я понял, что она начала вставать, чтобы уйти, чтобы я снова остался в одиночестве. Я повернулся к ней весь в слезах, стекающих по лицу, без колебаний, зная, что в зале больше никого не осталось. «Нет, пожалуйста, не уходи». Мы посмотрели друг на друга, ничего не зная друг о друге. Она снова села рядом со мной и пальцами, с раскрашенными во все цвета радуги ногтями, стерла расу с моих щек. Она не удивилась, не показала своего смущения, не заставила меня почувствовать себя неловко. «Не уходи. Расскажи мне об этом месте. Расскажи мне, что там за его пределами. Расскажи мне что угодно, только не уходи». И эта маленькая девчушка, совсем не испугавшись, не бросив меня одного, начала рассказывать тысячу историй о горах, об этом приюте, о зиме и о лете, о своей собаке и о своей жизни. Больше часа мы болтали о разных вещах, ее и моих. За один день она узнала обо мне больше, чем Рэби за последние несколько месяцев. После многих-многих минут беседы, после еще одного кофе с тостами, После взглядов и улыбок, которыми мы обменялись, она попрощалась, сказав «до встречи» и ушла на кухню. Настоящее «до встречи» — ни одно из тех, что обычно говорят друг другу, даже если встреча так никогда и не происходит. Эта встреча была потом и до того, как я покинул это место. Она уходила, и за ней следовали звон, привязанный к одежде погремушки и маленький пес, настолько крохотный, что едва доходил до щиколотки. Я подумал о феях. Я настолько привык к крикам, спорам, спешке, шуму, попыткам скрыть свои чувства, к нервам, что эта маленькая собака и девушка в разноцветных носках показались мне нереальными. Я допил кофе в одиночестве. Окно предательски показало мне, как большинство людей начинает другой день. Большие рюкзаки за спинами, телескопические палки, шерстяные шапки и все необходимое, чтобы продолжить путь. Какой из них был моим? Я спустился за своими вещами. Убогий багаж, состоящий лишь из ботинок, рюкзака, копия которого осталась в кладовке нашего дома, телескопической палки последней модели и пустоты, обосновавшейся в моих карманах. Еле волоча ноги, я направился к двери. Там я остановился, пытаясь решить, в каком направлении мне идти дальше. Кто-то подошел ко мне сзади. Я даже не успел обернуться. Она, фея с крохотной собачкой, заговорила раньше. «Куда теперь направляешься?» Она застала меня врасплох, вопросом, на который у меня не было ответа. «Не знаю. Лишь бы куда». «Понимаю», — сказала она. «Да разве могла она понять меня?» «Ну, примерно в семи-восьми часах отсюда есть еще один дом, где можно провести ночь. Дорога туда прекрасная. Возможно, по пути найдешь то, что ищешь». «Семь-восемь часов?» Должно быть, она заметила, как у меня подкосились ноги от одной только мысли об этом. Должно быть, она увидела на моем лице тоску, скорбь и беспомощность, или все сразу. Невольно она посмотрела на мой живот, и я заметил сожаление на ее лице. «Я постараюсь добраться туда», — сказал я с храбростью и оптимизмом в голосе. «В любом случае», — сказала она, безусловно, поняв мои сомнения, «через три часа будет еще один домик, где тоже можно остановиться отдохнуть». «Помни, что ориентироваться нужно на желтые столбики, в крайнем случае на камни, которые есть на протяжении всего пути». «Камни?» – переспросил я, представляя горные завалы. «Небольшие пирамидки, выложенные из камней, которые указывают путь. И еще запомни, что, увидев одну пирамидку, ты должен всегда видеть вдалеке следующую. В противном случае это означает, что ты сбился с маршрута, и тебе нужно вернуться». Я поблагодарил ее за все. В начале одиннадцатого, пожелав мне удачи и поцеловав два раза в щеки, поднявшись при этом на цыпочки, Пеппи длинный чулок попрощалась со мной. Это было теплое прощание с человеком, которого я едва знал, с которым судьба свела меня всего лишь на несколько часов, а потом развела навсегда. Пока я шел вдаль по указанной тропе, несколько раз оборачивался, чтобы посмотреть, как она машет мне, опираясь на ограду, с которой еще сегодня утром я хотел спрыгнуть вниз. Непрерывным жестом своей маленькой руки, словно играя с ветром, она прощалась со мной. Я провел с ней всего несколько минут, а уже чувствовал, что она стала частью моей жизни. Есть особые отношения с людьми, а есть отношения с особыми людьми. Между ними нет существенных различий, потому что и те, и другие оставляют след в душе, оставляют память о себе на всю жизнь. И есть обычные повседневные отношения, которые мы переживаем и поддерживаем изо дня в день. Забавно, что зачастую именно они остаются где-то там, на самом дне колодца наших воспоминаний. «Я никогда тебя не забуду, маленькая фея», — подумал я про себя. «И теперь, шесть лет спустя, я могу сказать, что до сих пор помню ее». Когда домик превратился в едва заметное пятно среди гор, я задумался о себе. Как получилось так, что человек, у которого была в собственности квартира, машина, используемая только для того, чтобы добраться на работу, несколько дорогих костюмов, несколько счетов в различных банках, красивая жена, ну или бывшая жена, и маленький очаровательный ребенок, как такой человек не смог сохранить все это? И на фоне всего этого я видел лишь счастливую девушку с привязанной к одежде погремушкой и собачкой, следовавшей повсюду за ее разноцветными носками, которые то и дело спотыкались о крохотное тельце животного. Первые часы пути прошли быстрее, чем я ожидал. Мне помогала, безусловно, сама природа. На каждом шагу она предлагала мне новые открытия. В свои почти 40 лет я чувствовал себя полным невежеством, существом, загнанным в темный угол своего крохотного мира. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к весу рюкзака. Путешествие не вызывало трудностей, оставив лишь небольшое сожаление о том, насколько сильно я себя запустил. Какое-то время ушло на то, чтобы отрегулировать ремни, правильно разложить вещи в рюкзаке, чтобы они не впивались в спину. Когда мне удалось пройти несколько шагов, не теряя при этом ритма и равновесия, когда я научился ускоряться на спусках и слегка наклоняться вперед на подъемах, рюкзак вовсе перестал быть проблемой. «Я шел один». Одинокий, крошечный отрезок жизни, едва заметный среди горных вершин. Я шел вперед и не оглядывался. Я шел и поначалу не думал о том, что мне предстояло преодолеть. Это казалось легко. Добрался до холма, до самой высокой его точки. Остановился. Посмотрел вперед. Длинная гряда гор, совершенно мокрые долины, деревья, расположившиеся у подножий поближе к воде. Еще деревья, которым повезло меньше, поскольку довелось родиться выше и приходилось цепляться за скалы, пока сила притяжения тянула их вниз, в самую пропасть. Снова двинулся в путь. Я шел не торопясь, как обычно идут уже старые люди, не желающие спешить навстречу тому, что их ждет. Я шел только, чтобы не сидеть на месте. Дорога помогала мне отвлечься от прошлого. Час, может быть, два я мог не вспоминать ни о чем, хотя знал, что воспоминания нагрянут неизбежно. Рана еще свежа, а события произошли совсем недавно. Карлито. И я ощутил его поцелуй на своей щеке. Я вообразил, как катаю его на спине. Мысленно смотрел на него и представлял плескающимся в воде. Рэби. И я вспомнил три ее поцелуя. Почувствовал, как она кладет голову мне на грудь. Я мысленно смотрел на нее и представлял в объятиях другого. Я шел вперед и не мог оставить все это позади. В каждом взгляде, в каждом воспоминании, в каждом чувстве была она. Боль. Я шел. И несмотря на мою печаль, на солнце деревья выглядели зеленее, реки прозрачнее, а камни белее. Я шел и не мог не думать о них, о всех троих. Я представлял их вместе, обнявшимися в постели, как мы с Рэби уже давно не обнимались. Я представлял, как они прижимают друг друга, Как переплетаются их тела, как соединяются их губы, как соприкасается его кожа с ее кожей, которая была так близко от меня, а я даже не захотел протянуть руку. Странно, но вдруг я понял, что мне не больно думать о том, как они обмениваются дыханием и ласками, как стонут оба на кровати, которая не была моей, нашей кроватью. Нет, это не было болью, которая меня терзала. В тот момент, сбившись с пути, я осознал смысл той боли, которая с каждым шагом становилась все невыносимее. Именно он покажет ей все то, что я не успел показать. Именно с ним она будет ходить по горным тропам. Именно он расскажет ей, что когда-то давно, еще в детстве, он заблудился в похожем месте. Именно он будет обнимать ее под деревом, освещенным ярким светом полной луны. Именно он будет целовать ее под июльским дождем, и именно он подарит ей первую каплю росы. Вот что убивало меня, и секс вообще не имел значения. Прошло три часа, а я так и не добрался до первого, по словам Пеппи, домика для отдыха. Я пошел дальше. Возможно, подумал я, время в горах воспринимается по-другому. Меня иногда догоняли люди, они здоровались, а затем исчезали где-то впереди. Один их час не был равен одному моему часу. Я продолжал идти. Вскоре далеко впереди стал различим небольшой дом с черной крышей, маленькими окнами и развивавшимися флагами. Я ускорил шаг. Еще 30 минут, и я был на месте. Четыре часа. Снова посмотрел на часы. Два часа дня. Бросив рюкзак снаружи, я выпил воды, вытер пот со лба и понял, что сильно проголодался. Я вошел и попросил сэндвич. Пройдя несколько метров вперед, я устроился рядом с небольшим лугом. Сэндвич с ветчиной и бутылка воды. Вне всяких сомнений, лучшая еда в жизни. Порывы ветра усмиряли жар разгулявшегося солнца. От травы веяло прохладой, как на рассвете. И мир вокруг выглядел как-то совершенно по-другому. Но даже здесь счастье отвернулось от меня. Я снова думал о них. Закончив перекус, засомневался. Стоит идти дальше или лучше остаться на ночлег? Остаться означало прервать свой путь, усесться на траве и думать только о них, о том, что она не со мной. Так я разочаровал бы Пеппи. Идти дальше означало продолжать двигаться, по крайней мере, часов пять. Пять часов, чтобы стряхнуть с себя воспоминания и сделать то, зачем я сюда приехал, сбежать от прошлого. Усилившийся ветер позвал меня в дорогу, как будто подтолкнув вперед. И я пошел. Пошел, думая, что этот путь будет немногим сложнее уже проделанного. Я ошибся. Воскресенье, 28 апреля 2002 года. 15 часов 10 минут. Прошло около получаса с того момента, как я покинул домик для отдыха, и я увидел вдалеке группу людей. Маленьких разноцветных муравьев, дружно устремившихся к белоснежной вершине огромной горы. Я подумал, что это не та тропа, по которой я должен идти, что в какой-то момент я отклонился от своего маршрута. Но нет, мой путь упрямо вел прямо к горе, на которую совсем не хотелось забираться. Я засомневался. Вернуться было проще всего. Это было то, что я умел делать. Вернуться на прежнее место, к известности, к определенности, повторить то, что уже пережил. Блаженная привычка. Я подумал о Пеппи. Опершись об один из гигантских камней, я заглянул в карту, которую носил в кармане. Да, дорога уходила вверх, прямо через перевал Калладо де Контреч, 2745 метров. Я снова посмотрел на вершину, то прищуривая, то приоткрывая глаза, не зная, что выбрать. Я сомневался. Сделал шаг и заколебался. Еще один, и снова остановился. Еще один, еще, еще, еще, еще. Итак, не поднимая головы, устремился вперед. Тропа начала подниматься вверх. Шаги становились все короче и тяжелее. Спустя час подъема при помощи палки, служившей мне третьей ногой, я остановился, не отрывая глаз от земли. Дорога расплывалась, терялась среди гигантских камней. Шаги больше напоминали прыжки и выпады. Я задействовал руки, опираясь о каменные коридоры, образовавшиеся вокруг меня. И хотя мне казалось, что я едва продвигался вперед, что жизнь моя ускользала от меня на каждом метре, что я уже не видел разницы между смертью в озере и смертью среди скал, все же продолжал карабкаться дальше. Тропа полностью растворилась. Именно тогда я заметил небольшие, аккуратно сложенные пирамидки, придорожные камни. Волна усталости смывала остатки энтузиазма, храбрости и иллюзий. С каждой минутой я все больше отдыхал и все меньше продвигался вперед. Пятьдесят шагов, пообещал я сам себе, и передышка. 40 шагов. Я отсчитывал и останавливался. 30 шагов. 20, 10. Остановка. Пока я мысленно отсчитывал шаги, несколько человек обогнали меня. Среди них был и седовласый мужчина, который все с тем же грустным выражением лица поприветствовал меня. Добрый день. Добрый день. Не помню точно, что я ему сказал, потому что слова еле-еле слетали с моих губ. «Пристрелите меня прямо здесь», — прошептал я. Думаю, что он не услышал. Люди обгонялись обидной легкостью. Все приветствовали меня, все подбадривали. «Ну, давайте! Осталось уже чуть-чуть. Вам что-нибудь нужно? Вы в порядке?» В тот день в пустынных горах заботу обо мне проявила больше человек, чем за последние несколько лет в многолюдном городе. «Двадцать шагов». Отдых. Двадцать шагов. Отдых. Двадцать шагов – это был мой предел. Во время одной из таких передышек меня обогнала молодая пара, та, что спала в обнимку возле моей кровати. Они поздоровались со мной и продолжили путь, который в то время был и моим путем, пока она упрекала его за слишком тяжелый подъем. Пятнадцать шагов. Отдых. Пятнадцать шагов. Отдых. От последнего домика для отдыха я шел уже два часа, шесть в общей сложности. Никогда не чувствовал себя настолько уставшим. Но худшее ожидало меня впереди, и ждать мне пришлось недолго. Тропа вдруг стала слишком сложной. Островки снега заставляли мои ноги скользить на каждом шагу. Каждое скольжение приводило к тому, что мелкие камни скатывались вниз, прямо в пропасть. Рюкзак весил все больше. Три раза я чуть не упал. Два раза грохнулся со всей силы. Я начал потеть так, как я еще никогда не потел. Вспомнил тот день, когда сушил рубашку в туалете. Мне казалось, что сердце бьется в каждом уголке моего тела. В висках, на запястьях, в ногах, на шее. Когда оставалось всего сто метров до вершины, когда я думал, что страдания мои закончились, склон преподнес мне новый сюрприз. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, остановиться полностью. На мгновение я даже забыл, как дышать. Я медленно опустился на землю. Сидел неподвижно, цепляясь за камни, пытаясь восстановить дыхание, которое потерял. Немного отдохнул. Снова встал на ноги, зацепив несколько маленьких камней, которые тут же полетели вниз, не останавливаясь. Я посмотрел им вслед, и меня охватила паника. Склон был практически вертикальным. Один неверный шаг, и мое падение будет столь же бесконечным. Я задрожал всем телом, страх одержал победу надо мной. Цепляясь ногтями за камень, я стоял в единственном положении, которое считал безопасным, не в состоянии даже пошевелиться. Никогда еще не было такого, чтобы тело мне не подчинялось и ни на что не реагировало. Мне было страшно, очень страшно. Большего страха я не испытывал ни разу в жизни. Я стоял неподвижный, ошеломленный, напуганный, умоляя о помощи, не имея возможности даже открыть рот. Я представил, как провожу ночь в полном одиночестве. В эту холодную ночь мои руки окончательно замерзнут и больше не смогут удержать тело, и оно упадет, как упала вся моя жизнь, на самое дно. Я ждал. Вдалеке показался лучик надежды. На вершину поднимались три человека. Когда они были всего в нескольких метрах, я попытался попросить о помощи и не смог. Я не мог говорить, Я не мог объясняться жестами, потому что руки крепко вцепились в камень. Я мог только плакать. К счастью, они остановились. «Добрый день! С вами все в порядке?» спросил меня возглавлявший группу человек, наклоняясь ближе, чтобы разглядеть мое лицо. Я ничего не ответил. Я не мог и рта открыть. Все мои мышцы были настолько напряжены, что губы попросту не слушались. «Вы упали? У вас все в порядке?» спросил меня второй. Они видели мои руки, приклеенные к камню. Видели, как сильно дрожат мои руки, как слезы бегут по щекам. Видели мой взгляд, наверняка потерянный. «Вы можете двигаться?» Я молчал. И тут они тоже заволновались. Я заметил это по их лицам, почувствовал по разговорам. Мы все знали, что на высоте почти 3000 метров человеку из города было не место. Человеку, не нашедшему свой диван, свой пульт и свое пиво. Человеку, заблудившемуся среди скал, заблудившемуся в мире, который ему даже не принадлежал. Человеку, который все потерял. «Давай-ка, Начо, попробуем снять с него рюкзак». И тот, кого назвали Начо, заставил меня просунуть руки через лямки, чтобы снять этот груз. Задача оказалась непростой. Мы оба приложили неимоверные усилия, но камень никак не хотел отпускать меня, а я не хотел отпускать его. Но вместе мы сделали это. Они сняли с меня рюкзак и помогли твердо встать на ноги. Я же цеплялся за них, как цеплялся до этого за камень, вонзая в их руки свои ногти, так тонущий хватается за своего спасителя, неизбежно тащая его ко дну. «Сейчас я пойду впереди вас. Вы, ребята, обвяжите его веревкой вокруг талии и дайте мне ее конец в руки, хорошо?» «Да», — ответил кто-то из них. Они обступили меня, к поясу привязали веревку. Возглавлявший группу встал передо мной и потянул за собой. «За тобой пойдут два человека, так что если ты вдруг поскользнешься, они тебя поймают, не волнуйся. Ты меня понимаешь?» «Ты только продолжай идти вперед и, главное, не отпускай веревку. Ты меня понимаешь?» «Да», — наконец прорезался мой голос. «Только не дайте мне упасть», — умолял я. «Не дайте мне упасть, пожалуйста». «Никто не позволит тебе упасть, не волнуйся». Пожалуйста, не дайте мне упасть, умолял я. В этот момент я понял, что идея покончить с собой, прыгнув в озеро, никогда бы не сработала. Так мы и шли. Один тянул меня спереди за веревку, за которую я крепко держался. Двое других время от времени подталкивали меня сзади. Мы поднимались очень медленно. Каждый шаг требовал нечеловеческих усилий. Думаю, нам потребовалось 20 минут, чтобы пройти всего 50 метров. Но постепенно страх утих. Мышцы на лице расслабились, и паника, казалось, прошла. Даже не помню, как мы добрались до небольшой эспланады. Все самое сложное осталось позади. Посмотрев вниз, я понял, что мы сделали это. От вершины нас отделяло всего несколько шагов. Я подумал, что через несколько секунд мы будем на самом верху, но случилось то, чего я меньше всего ждал. Мы остановились. Они вдруг сняли веревку с моего пояса и пошли вверх с моим рюкзаком. Меня бросили одного в нескольких метрах от вершины. «Последний отрезок ты должен пройти сам! Ты должен покорить эту гору!» — крикнули они мне сверху. «Давай, друг!» — послышались голоса других людей, которые отдыхали на вершине, наблюдая со стороны за этим представлением. Там, наверху, я был готов провалиться сквозь землю скорее от стыда, чем от страха. Я снова застыл. Мне было трудно пошевелиться. Медленно-медленно, едва переставляя ноги, не глядя вниз, не озираясь по сторонам, я начал подниматься по каменным выступам высотой около полуметра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и последний. Мне удалось добраться до вершины. И что-то в моем мире вдруг изменилось. Мы с жизнью впервые посмотрели друг другу в глаза. И оттуда, с высоты, я улыбнулся. Пеппи. Воскресенье. 28 апреля 2002 года. 17 часов 35 минут. Стоявшие на вершине зрители, включая моих троих спасителей, начали аплодировать. Я обнял по очереди каждого. Это был единственный способ поблагодарить их за помощь. И там, на вершине, а не на дне моего мира, я почувствовал себя живым. Там, в самом высоком месте, куда я когда-либо поднимался, я понял всех тех, кто отдает свою жизнь за горы, всех, кто не может перестать подниматься, даже если на пути одни препятствия. Там я понял, что расстояния существуют для того, чтобы человек их преодолевал, ради удовольствия, ради того, чтобы ощутить себя живым. Уставший, я сидел в углу с разбитым телом, горящими ногами и пылающим сердцем. И хотя я был уже готов выбросить белый флаг, я чувствовал себя победителем. Победителем, сидевшим в углу ринга моей жизни. Я пил воду, дышал, смотрел и, главное, видел. Теперь видел. Долина, изрезанная камнями, огромными, острыми. Долина, раскрашенная зелеными, коричневыми, серебряными красками где-то там внизу, где вода замедляла свой бег, где едва виднелись цветные точки. Огромная пила с острыми зубьями, прорезающими густой туман, уже постепенно спускающийся вниз. Живым! Я почувствовал себя живым. Спустя полчаса, насладившись отдыхом в полном одиночестве, я начал спуск, который, за исключением верхушки крутого склона, был весьма приятным. Я по-прежнему шел медленно, пропуская вперед остальных путников каждый из которых подбадривал. «Давай, уже осталось меньше». «Меньше для чего? Чтобы прийти куда?» «Я потерял все, вплоть до своего пункта назначения. И когда вы не знаете, куда направляетесь, вряд ли вы знаете, сколько осталось идти. Меня опередили еще пять или шесть человек. Остаток пути я прошел в полном одиночестве. На спуске я видел десятки красивейших водопадов. Постоянный шум воды напоминал о том, что здесь каждую секунду течет жизнь. Время от времени глазам открывались новые озера. Одни гигантские, другие совсем маленькие. Живые озера, которые в течение года то разрастались, то уменьшались. На берегу одного из них я простоял более 20 минут. 20 минут я смотрел на облака, свои ноги отражающиеся в воде, пояс гор вокруг. Снова нахлынули воспоминания о них. Только бежать. Я продолжил путь. Солнце постепенно уступало небо полумесяцу, что меня тревожило. Вот уже больше двух часов мне никто не повстречался. Я боялся заблудиться в этом затерянном месте. Пошел дальше. Выбора не было. Добравшись вскоре до развилки, я увидел табличку с направлением и временем, оставшимся до убежища. 30 минут. Я научился считать время для себя, поэтому идти оставалось еще где-то час. Впритык. В обрез. Начинало темнеть. Ночь постепенно обступала меня со всех сторон. Я продолжил путь. Я шел уже почти час. Света почти не было. Я шел. Восемь часов вечера. Вдали показался дом. Я ускорил шаг. Это было убежище в горах. Уже была ночь. Я был счастлив. Потратив почти одиннадцать часов на маршрут, занимающий семь или восемь, в голове еще звучал голос Пеппи, я оказался в нескольких шагах от цели, у двери дома. Остановился и вдруг почувствовал себя чужаком, изгнанником. Почувствовал себя не на своем месте. Кругом ни машин, ни лифтов, ни компьютеров, ни криков. После стольких часов, после стольких сражений, после стольких желаний сдаться я засомневался – засомневался, как когда-то сомневался на лестничной площадке перед дверью нашего дома. Я остановился в двух метрах от двери, в двух секундах от бегства. Голод был сильнее любого чувства стыда, холод был сильнее внутренних сомнений, и свет внутри был ярче окруживший меня темноты ночи. Я толкнул дверь, открыл ее и больше со страхом, чем с надеждой, вошел внутрь. Меня встретило то чего я никогда не мог себе даже представить. Тишина. Аплодисменты. Все были здесь. Пара, спавшая сегодня утром калачиком недалеко от меня. Семья с двумя маленькими детьми, присоединившиеся к общему ликованию. Трое мужчин, которые дотащили меня до вершины. Группа молодых людей, опередивших меня на последнем отрезке пути. Все они с восторгом аплодировали толстяку из города, поднявшемуся сегодня на гору. Только один человек не присоединился к ним, оставшись тихо сидеть в углу на диване. Седовласый мужчина, который взглядом бросил мне вызов там, на озере. Держа маленький красный рюкзак в руках, он посмотрел на меня и улыбнулся. Это была искренняя, короткая и в то же время грустная улыбка. Я перестал бояться его. Мне стало его жалко. Аплодисменты были долгие, почти вечные. Мое эго расправило крылья под эти звуки. Я снова подумал о них. Как мне хотелось этой ночью быть одним из тех, кто вместе со своей семьей аплодирует неуклюжему толстяку из города, только что ввалившемуся в эту дверь. Я направился к трем ангелам, которые тут же окружили меня. Я протянул им руку, они меня обняли. Это переполненное чувствами объятие было странным. Между нами не было денег, скрытых намерений и задних мыслей. Ничего вообще. Очень странно. «Ну видишь, смог же!» — сказал один из них с чувством удовлетворения, в то время как остальные одобрительно закивали. «Конечно же смог!» — подхватили они. «Спасибо, спасибо за все!» — ответил я растерянно, запутавшись в чувствах. «Мы оставили тебе немного еды!» — снова обратился ко мне молодой парень. Через несколько минут я сидел за накрытым столом. На первое — миска горячего супа, которую я проглотил одним махом. На второе — большой кусок мяса с жареной картошкой и овощами. Съел все в один присест. Немного вина и яблоко на десерт. И ужинал я уже в одиночестве. «Простите, я понимаю, что надо было зарезервировать заранее, но у вас найдется свободная кровать?» — спросил я официанта. «Не волнуйтесь, для вас уже забронировано». У меня заколотилось сердце. Она знала, что я дойду. Он ушел за стойку, разделявшую зал с кухней, подошел к телефону, набрал номер и стал ждать. Мы стали ждать. «Это вас», — сказал он, протягивая трубку. Я взял ее дрожащими руками и с радостью приложил к уху. «Я знала, что ты справишься», — услышал я ее голос, извинящую на заднем плане погремушку. «Благодарю, благодарю за все». И понял, что мы даже не знали имен друг друга. «Иди вперед, раз уж сделал такой важный шаг. Ну, хм, несколько шагов». Я услышал, как она засмеялась. «И забудь о заборах, которыми огорожены озера. Договорились?» Она видела меня. Она, несомненно, видела меня в то утро, когда я хотел покончить с прошлым и заодно с будущим. Она видела все это. «Договорились. Спасибо. Целую. Спасибо». И, пожелав доброго пути, Пеппи попрощалась со мной. Мы оба предпочли не называть имен, довольствуясь тем, что просто знаем друг друга. Для меня она навсегда останется Пеппи, а я для нее еще одним человеком, которому она помогла. После ужина я заказал чай и, снова усевшись в углу, стал смотреть, как повсюду гаснут огни. В зале остались только я и огонь в камине. «Вы не возражаете, если я немного посижу?» Спросил я у официанта, который уже собирался уходить. «Не переживайте, ваша кровать вторая от двери внизу. Старайтесь не шуметь, когда будете ложиться. Остальные, хоть и выглядят спокойными, тоже нуждаются в отдыхе». Он подмигнул мне и улыбнулся. «Спасибо большое. Спокойной ночи. Спокойной ночи». И я остался, наслаждаясь одиночеством, которое встречается только в самых маленьких уголках, только в самые нужные моменты. Я искал в темноте ответ. Войдя в темноту тишины, я отыскал свою кровать, лег в нее и сразу погрузился в интимную близость сна незнакомых мне людей. Я подглядывал за их снами без их согласия. Я видел их тревоги по тому, как они ворочались в кроватях. Я чувствовал их усталость, из-за которой они бесшумно спали. Я слышал их бессмысленные монологи. Я слушал их, пока тоже не провалился в забытье, разделив со всеми свои ночные тайны, о которых раньше знала только Рэби. «Понедельник. 29 апреля 2002 года. 7 часов 20 минут. Опять проснулся в растерянности. Опять в незнакомом месте. Позавтракал перед камином. Кофе с молоком. Я положил сахар. Одна ложечка, вторая, и третья была не моя. Эта третья ложечка сахара, которую я так и не осмелился положить в чашку, напомнила мне обо всем. Я вернул ее обратно в сахарницу. «Просто не могу». Слишком много любви осталось внутри. «Я люблю тебя. До сих пор», – прошептал я, глядя на чашку, которая меня вовсе не слушала. Я сидел и ждал, пока остальные жизни снова отправятся в путь. В гордом одиночестве снова натянул замерзшие ботинки, взял свой рюкзак и вышел на улицу. Через четыре шага стал обвинять во всем вчерашний подъем. Сильная боль сковала все тело, сознание. Я сел рядом с деревом и стал ждать. Торопиться все равно было некуда. Затем снова отправился в путь. Постепенно ноги начали слушаться меня. Маршрут в тот день был намного приятнее. Выбранный мной темп движения был более размеренным, неторопливым. Через три часа вода окружала меня со всех сторон, и там, в глуши, я остановился, чтобы поесть. Сидя на земле под открытым небом посреди жизни, я вспомнил про Карлиту. Я представлял, как он бегает сейчас вокруг меня, свободный, а не запертый в парке среди машин и зданий. Я вспомнил Рэбби и представил ее рядом, как мы вместе едим, как целуемся, забыв о бутербродах, как мы прикасаемся пальцами, на которых еще нет колец, как прикасаемся языками, в которых еще нет яда. Сидя там в одиночестве, я любил ее так, как не любил никогда, пока мы были вместе, пока еще была надежда, пока еще не было третьего. Я снова двинулся в путь. Шел, вспоминал, плакал. Хотел сжать в объятиях Карлиту. Я шел вперед, чтобы забыть, и забыл, что шел. Добравшись до небольшого холма, я поднялся на него и уже оттуда посмотрел вниз. Прекрасное озеро разлилось по всей долине. Дорога извивалась между ручьями, подбираясь к самой воде. Пока я спускался вниз, издалека увидел на другом конце озера человека, сидящего на камне в стороне от дороги, в полном одиночестве. Я стал приближаться. Через несколько минут я узнал в нем того, кого считал своим палачом. Седовласый мужчина сидел, поджав ноги на огромном камне. Это было идеальное место. Никого вокруг, необъятность тишины защищала от любого шума. Наверное, я мог бы даже броситься в озеро. Остановившись, я задумался. Вспомнил о небольшом красном рюкзаке, с которым он не расставался ни на секунду. Пистолет я испугался. Когда человек напуган, когда он сделал то, чего не должен был делать, разум придает. он пробуждает совесть. Я продолжил идти. подошел ближе, нас разделяло лишь озеро. Я шел прямо перед ним, ожидая с минуты на минуту выстрела, но мужчина даже не пошевелился. Я прошел быстро, нервничая, но ничего не услышал. Не было пистолета, не было мести, не было ничего. Но что тогда лежало в этом красном рюкзаке? Я спрятался и стал шпионить за ним. Прошло полчаса. Фигура сидела неподвижно. Я понимал, что задерживаюсь, что мы оба рискуем встретить ночь прямо здесь, в горах. Тем не менее, я ждал. Он пошевелился. Открыл рюкзак и достал небольшой сверток. Мне показалось, что внутри что-то типа термоса или фляги. Несколько мгновений он держал это в руках. Обнимал, целовал и прижимался к свертку щекой. Я ничего не понимал и просто смотрел. К моему изумлению, заставившему даже встать в полный рост, он вдруг направился с этим свертком прямиком в озеро. В одежде он зашел по колено в воду и застыл посреди молчаливого водоема в сумерках тихого дня. Он подождал, пока солнце спрячется и больше не сможет его видеть. Открыл сверток и несколькими резкими движениями вытряхнул его содержимое в воду. День практически скрылся за горами, а мужчина так и стоял в озере. Затем он вышел... Снова сел на камень и, как я понял, тихонько заплакал. Пистолета у него точно не было. Я подумал, что он, как и я, накануне был готов сдаться, но рядом не было Пеппи, способной ему помочь. Я мог бы уйти, но не смог сбежать, не обняв человека, который, как и я, казалось, сбился с пути. Я снова обогнул озеро. Он увидел меня, но не сдвинулся с места. Поравнявшись с ним, я сел рядом на камень. Он даже не дрогнул. Я снова почувствовал страх. «Добрый день», — тихо сказал я, не желая его напугать, не желая напугать нас обоих. «Добрый день», — ответил мне хрупкий, как у ребенка, голос. «Вы в порядке? Вам что-нибудь нужно?» — спросил я. Молчание в ответ, слезы в довершение. Он начал плакать. Он погрузился в страшную боль, более сильную, чем моя. На мгновение мне показалось, что если она сейчас вдруг предстанет перед его глазами, то ослепит его. Я взглянул на маленькую урну, где почти не осталось пепла и не осмелился больше ничего спрашивать, не осмелился заговорить. Время шло, а я не мог от него отойти. Солнце прощалось с нами. Он заговорил первым. Ему было достаточно моего присутствия, достаточно, чтобы кто-то его выслушал. Его слова были настоящей пыткой — В них каждый слог был пронизан нитями боли. «Она умерла всего две недели назад», — сказал он, и слова его застыли в воздухе. «Мы прожили вместе 50 лет. Всегда вместе, во всем вместе. В наших поцелуях, в наших объятиях, в наших взглядах, в наших ссорах, в наших кризисах вместе. Мы знали друг друга настолько, что иногда в темноте ночи В искренности воспоминаний мы были просто единым целым. Мы видели так много всего вместе, что теперь без нее я ничего не различаю. Мы знали столько друг о друге и о нас, что в какой-то момент поняли, что знаем о себе все. Он еще крепче обнял теперь уже пустую урну. И вот он ворвался в нашу жизнь без предупреждения, как и большинство плохих новостей. Рак. Все вокруг понеслось с бешеной скоростью. Старость вообще все ускоряет. Всего за три месяца он убил ее, я потерял ее. Мы старались выиграть у него хоть несколько минут. Пятьдесят лет оказалось так мало. В те дни, когда я чувствовал ее боль, когда она чувствовала мою, мы пережили еще больше вместе. Последние месяцы мы посвятили спасению от того, от чего спастись невозможно. Мы потратили столько времени, переживая о болезни, что совсем позабыли о нас. А когда пришло время, мы даже не успели проститься. Я вошел в ту ночь в комнату, а ее уже не было. Она ушла. После 50 совместных лет мы даже не успели проститься. Рыдания разрывали его изнутри. Он обнял меня с такой силой, что каждое его ребро вонзилось в мое тело. Он навалился на меня всем телом. Так мы стояли несколько минут. Солнце уже совсем исчезло. Цепляясь за меня, ища укрытие у меня на груди, он продолжал. Теперь я не знаю, что мне делать. Она была для меня всем. Она была центром семьи, путешествий, вечеров с внуками, всего. И что теперь? Во мне всегда жила какая-то глупая детская мечта, что мы умрем в один день. Я мечтал, что мы уйдем из этого мира вместе. Мы могли все спланировать. Когда мы узнали эту страшную новость, Мы даже поговорили об этом, но так и не смогли это сделать. Мы предпочли сражаться до конца, вместо того, чтобы положить конец всему самостоятельно. Но все произошло так быстро. Мы были так заняты, пытаясь выжить, что совсем позабыли о смерти. И что теперь?» Повторял он, не переставая. Как и тогда, во время разговора с Сарой у меня не было ответа на его вопрос. «Мне очень жаль», — сказал я, взяв его дрожащие от боли руки. Он даже не слушал меня, его давно уже не было. Однако он продолжал говорить. Она хотела, чтобы я развеял ее прах здесь. Мы приходили сюда каждый год. Это озеро ей очень нравилось. Здесь мы столько раз говорили друг другу «я люблю тебя». Он остановился на мгновение, вытер слезы и посмотрел на меня. Моя жизнь закончилась, вы понимаете. Каждый день, когда я просыпаюсь, я мечтаю о том, чтобы меня сбила машина чтобы я случайно упал с какого-нибудь балкона, чтобы я просто исчез. Каждый день я вижу пустой дом, пустую кровать, пустой стол, пустую жизнь. Все стало пустым. И хуже всего по ночам, когда я кладу свое пустое тело в пустую постель, смотрю по сторонам и ничего не вижу. Я никого не вижу рядом. Мне некому рассказать о своей жизни. Мне не с кем проснуться на следующий день. Некого обнять, когда холодно, и сказать о любви. Он стоял, вцепившись, что есть силы, в урну. Я не знал, как поддержать его. Я не знал, что делать, а просто стоял и плакал вместе с ним, потому что потерял ее. Потерял их навсегда. Ночь настигла нас. К счастью, он хорошо знал дорогу. Мы проводили друг друга до горного убежища. Я бы никогда не смог добраться один. Воспользовавшись сумерками, мы преодолели последний отрезок пути. Это было тяжело, долго, запутанно, больно и трудно, но оно того стоило. В тот час, когда все вокруг уже погрузилось в темноту, я увидел один из самых притягательных и красивых пейзажей, которые когда-либо видел. Убежище, расположенное на небольшом полуострове прямо в центре озера. Опасливо возвышаясь посреди водоема, нас готов был принять большой двухэтажный дом. Мы шли, желая, чтобы эта дорога никогда не кончалась. Последние несколько метров глаза стали единственным проводником, и остальным органам осязания пришлось смириться с этим. Окрестности утопали в воде, горах, звездах и темноте. Почти два часа пути мы едва разговаривали, обмениваясь односложными фразами, отдельными словами, теряющимися в водовороте смысла. «Сюда?» «Да, идите прямо». «Хорошо». Нас объединяла дорога и разделяли мысли – Он думал о смерти, поджидающей его у озера. Я думал о жизни, повернувшейся ко мне спиной. Когда мы дошли, то обнялись и попрощались. Навсегда. Ужин прошел незаметно и скромно. Сюда Пеппи уже не последовала за мной. Я снова нашел идеальный уголок, чтобы попить чай. Думая о человеке с седыми волосами, о его печали, о нашем разговоре сквозь слезы, О его безвозвратной потере, о человеке, чье сердце было переполнено болью, я огляделся по сторонам, но его нигде не было. Может, он уже спит, а может, бродит где-то еще смерть? Его боль привела меня к моей Рэби и Карлито. Я закрыл глаза и заглянул внутрь себя. Снова погрузился в одиночество. Оно отличалось от того, что сопровождало меня в машине, что охватывало, когда Рэби и Карлито засыпали. Это было то одиночество, что предательски подкараулило меня на диване с закрытыми глазами, более сильное и еще более пустое. Я должен был снова увидеть их. Возможно, я почувствовал это, как только сел в поезд. Возможно, я понял это, как только прочитал ее письмо. Боль, навязчивая, ноющая, преследующая по пятам, усиливалась с каждым днем.